Ласковые слова. Чего не скажешь о мистере МакАртуре?» Я слышала, как он хвастался перед товарищами своей женой. Она у него такая умная, пишет замечательно красивым слогом, читала сэра Томаса Брауна и Ливия, в переводе, разумеется. Томас Браун, 1605-1682. Британский медик, один из крупнейших мастеров английской прозы эпохи барокко автор литературных опытов на оккультно-религиозные и естественно научные темы. Левитит, Тит, 59 год до нашей эры, 17 год нашей эры, римский историк, автор частично сохранившейся истории Рима от основания города. Но для меня самой душевных слов он не находил. Я не видела от него сердечного отношения. Он больше не прижимал руку к груди. Не смешил меня передразнивая кого-нибудь как в пору ухаживания. Все это осталось в прошлом. Эти ужимки сыграли свою роль, теперь они не были нужны. О, он был любезен, никогда не кричал на меня и уж тем более не бил. Я понимала, что хотя бы за это должна благодарить Господа. Его учтивость носила машинальный характер. Если я обращалась к нему, он меня выслушивал, но без интереса. Словно какую-то незнакомку, которую ему незачем узнавать поближе. Что-то говорил в ответ, но небрежно, бесстрастно. Он не относился ко мне с неприязнью, не упрекал меня в том, что из-за меня мы оказались в столь дурацком положении. Он просто не воспринимал меня как личность. А я предпочла бы, чтобы он повысил голос, поднял на меня руку. Разумеется, нет. Но прежде я даже представить не могла, что можно чувствовать себя столь одинокой, живя с кем-то в одной комнатушке площадью в несколько квадратных ярдов. Я жаждала его ласки, согласна была даже на грубость, лишь бы это сблизило нас. С самого начала я поклялась себе никогда ничего у него не просить. Не хотела унижать себя жалостью. Хотя бледная, худая, несчастная женщина только жалость я и вызывала. Но какой смысл просить, если то, что тебе нужно, дают под принуждением? И все же как-то утром я не сдержалась. Мистер МакАртур», — обратилась я к мужу. Неужели у вас никогда слова ласкового для меня не найдется?» В моем голосе слышались гнев и умоляющие нотки, которые мне были ненавистны. Вздрогнув, он отвернулся от камина и посмотрел мне в лицо я подумала, что давно следовало выразить свои чувства. Он же меня слышит, значит, должен откликнуться. Моя возлюбленная жена, отвечал мистер МакАртур. Привязанность подобной моей наверняка проявляется во множестве поступков, которые недвусмысленно говорят сами за себя, поэтому любые признания были бы просто нелепы». Он улыбался сам себе, восхищаясь сложностью словесной конструкции, которую он сооружал. О том, что я благодарен вам, и очень доволен вашим поведением, и говорить незачем, напыщенно продолжал мистер МакАртур, словно выдавая отрепетированную тираду. Вы несомненно и сами понимаете, что столь образцовое благонравие не может не возыметь должный эффект. И это наверняка убеждает вас в моих чувствах с большей определенностью, чем любые заверения, которые можно дать. Душа моя съежилась от его цветистых оборотов. Он вроде бы и жаловал своей жене то, о чем она просила, но в то же время отдергивал руку: "Я прошу хлеба, а ты подаешь камень". Теперь мне стал ясен смысл этой библейской фразы. Дело даже не в том, что поданное тебе невозможно есть. Поданное тебе похоже на то, о чем ты просил. Кажется, это и есть то, что тебе нужно, а потому это издевательство, причём ещё более жестокое нежели прямой отказ с тех пор гордость не позволяла мне просить у мужа ласковых слов